Глава 19. Бобби и Джулия поужинали в кафе Оззи и перебрались в бар по соседству. Тут играла музыка и пел Эди Дей, певец с гибким бархатным голосом. Музыканты наигрывали современные мелодии, но попадались и вещцы пятидесятых, начала шестидесятых. Это, конечно, не джаз, биг-бэнд. Но ранний рок-н-ролл отдалённо напоминал свинг. Бобби и Джулия вполне могли танцевать под такие мелодии, как Мечтательный влюблённый, Румба, Ла-бамба, Ча-ча-ча, не говоря уже о песнях в стиле диско, в репертуаре Эдди Дея имелись и они. Так что супруги не скучали. После посещения Сьела Виста Джулия не упускала возможности потанцевать. Прозрядочка, что надо. Отдаёшься музыке, следишь за ритмом, стараешься не сбиться, а всё остальное можно выбросить из головы. Горе, угрожение совести как рукой снимает. А уж как в бобби любит танцевать, особенно под свинг, крутишься, прыгаешь, меняешься местами с партнёршей, слушаешь музыку и забываешь обо всех невзгодах, танцуешь и душа радуется, и заживают понемногу душевные раны. Пока музыканты отдыхали, Бобби Джулли за столиком на краю танцевальной площадки пили пиво. Болтали обо всём, кроме Томаса, но разговор так или иначе возвращался к мечте. К примеру, как обставить бунгало на побережье. Слишком тратиться на мебель они не собирались, но перед двумя реалитями эпохи свинга устоять не могли. Это горка в стиле арт-деко из мрамора и бронзы работы Эмиля Жака Рульмана. И, конечно же, музыкальный автомат фирмы Вурлица. Модель 950, добавила Джули. Потрясная штука. На ней такие стеклянные трубочки с водой, и в них пузырьки. А на передней панели прыгающие газельки. Таких автоматов выпустили всего 4000 всё из-за Гитлера. Вурлицару пришлось переходить на военную продукцию. Кстати, 500-я модель тоже ничего, и 700-я. Да ничего, но с 950-й не сравнить по стоимости тоже. И ты станешь мелочиться, когда речь идёт об идеале красоты. Это вурлитцер 950 идеал красоты, удивился Бобби. Ну да? А что же ещё? Мой идеал это ты. Ты очень любизен. Но от Вурлицера я не отступлюсь. А я по-твоему как идеал красоты? подмигнул Бобби. Ты, по-моему, просто упрямец, который не позволяет мне купить Вурлицера за 950. Игра уже начинала забавлять Жулю. Может, лучше возьмёшь Сибурк или Пакард Плейер? Нет? Ладно, Нораколла. Ну, да, Нораколла это неплохо, согласилась Жуля. Заведём Сибироколлу и Вурлицер 950. С орешдингами, как подгулявший матрос. Я рождена для роскоши. Это Аист напутал. Нечтоб доставить меня к Рокфеллерам. Ты бы не прочь с этим маистом посчитаться, а? Посчиталась уже, много лет назад. Зажарила и съела на Рождество. Очень вкусно. И всё жирок в филлерши я так и не стала. "Ну как ты развеселилась?" уже серьёзно спросил Бобби. "Да чёртиков, и пиво тут ни причём. Не знаю с чего это, но сегодня мне так хорошо. Всё непременно будет, как мы задумали, Бобби. Скоро мы бросим работу и станем жить, поживать в своём бунгало на берегу". Улыбка спал с лица Бобби, он нахмурился. "Чего ты куксишься? Кисляй". Ничего. Я же вижу. Ты сегодня весь день сам не свой, только стараешься виду не показывать. Какая муха тебя укусила? Бобет хлебное у пива. Видишь ли, наконец отважился он. Тебе кажется, что всё будет замечательно, а мне кажется, что всё будет очень даже скверно. У меня дурные предчувствия. У тебя, у мужичка бодричка. Бобби продолжал хмуриться. Занялась бы ты пока бумажной работой. Отдохнет стрельбы. С какой стати? Я же говорю, дурные предчувствия. Какие ещё предчувствия, что я могу тебя потерять? Я тебя потеряю.